Глава 5. Стройте компанию сейчас такой, какой хотите видеть ее потом. Постоянно фокусируйтесь на будущем. Обсуждая военные результаты войны в Ираке, Дональд т р а н с ф и л ь д министр обороны в те времена, сказал знаменитые слова. «Вы идете на войну с той армией, что у вас есть, а не с той, что вы, может быть, могли бы или хотели бы иметь позднее». Когда я говорю с менеджерами о создании отличных команд, то с о в е т у е м подходить к созданию команд с противоположной стороны. Вы сейчас должны нанимать ту команду, которую хотите иметь в будущем. Многие лидеры великолепны в том, чтобы увидеть будущее р а з в и т и е продукта или конкуренции – Они усердно работают над оценкой будущих запросов рынка и очень сосредоточены на создании хорошего продукта и его своевременном выходе на рынок. Но я замечаю, что они редко смотрят в будущее, размышляя о команде, которая будет им нужна. Обычно они сфокусированы на том, что достигают их команды, сложившиеся на данный момент, и сколько еще они могут сделать. Если они действительно имеют в виду будущую команду, то, как правило, слишком часто оперируют голыми цифрами – «Нам нужны еще 10 инженеров, или нам нужно удвоить число продажников». Недавно мне позвонил директор одной компании, нанимающей в настоящее время 150 человек. Он сказал, что это количество собираются увеличить до 300, и спросил моего совета о том, как лучше подойти к этой проблеме. «Это прекрасная компания с отличным продуктом, и он сказал мне, что у них хорошее финансирование. Я уверена, что они будут быстро расти, но как именно будут расти – это вопрос». Я спросила, это точное число, на чем оно основывается? Он ответил, что они планируют делать в два раза больше работы. Я узнала, будут ли новые работники делать ту же работу, что делают теперешние, или это будут какие-то новые обязанности. Может быть, они собирались запустить новую линейку продуктов? Если команды становились больше, нужны ли им были новые опытные менеджеры? Или он хотел оставить команды небольшими и сохранить более плоскую систему управления? Означало ли увеличение работы в два раза то, что они планируют привлечь в два раза больше клиентов? Если да, то им пришлось бы значительно расширить деятельность по обслуживанию клиентов. Но это не означало привлечение на работу в два раза большего числа работников. Возможно, лучшим решением было бы приглашение аутсорсинговой службы. Затем я задала вопрос, который, по моему опыту, наилучшим образом заставляет людей задуматься на подобных консультациях. Он сказал, ему нужно было еще 150 человек. Так что я спросила, вы уверены, что не хотите 75 человек, которым вы платите в два раза больше, поскольку у них в два раза лучший опыт и показатели результативности? Не позволяйте найму сотрудников превратиться в игру с числами». Если вы не проводите регулярно упражнения, где заглядываете вперед и пытаетесь представить команду, которая будет нужна вам в будущем, ваши руководители команд неизбежно окажутся втянуты в игру по перетягиванию каната, где и выигрыш – люди. Вот как это обычно происходило, если исходить из моего опыта. Глава департамента вызывал меня и предлагал одобрить прием на работу дополнительных людей. А я говорила, что же, составьте экономическое обоснование, и мы это обсудим. Через 10 минут он был у моих дверей со словами. «Думаю, вы не понимаете. Мне нужно сейчас же поговорить о финансах, поскольку нам срочно нужны еще 15 человек в моем подразделении, или у нас ничего не получится. Они нам нужны, мы будем их требовать, и мы их получим сейчас же». «Хорошо», — говорила я. Отлично. Еще 15 человек по 150 тысяч долларов на каждого. Это миллион долларов, которых нет в нашем бюджете. Просто проясним, что у нас нет денежного дерева, с которого мы могли бы просто сорвать миллион баксов. Нам придется забрать их у какой-то другой команды. Вы просите десятерых человек, когда на самом деле вам нужно трое. Не могу сказать вам, сколько раз я возвращалась к первоначальным планам и обнаруживала, что бюджет запрашивался на 10-15% больше, чем получался в итоге. Это с одной стороны. С другой стороны, здесь существует проблема необходимости найма людей в сильной спешке, поскольку вы испытываете недостаток в них прямо сейчас. Мне всегда приходилось говорить нанимающим п е р с о н а л м е н е д ж е р о м «Давайте посмотрим на всех, кого вы взяли на работу в прошлом году». Вы приводили 20 человек в квартал, и п я т е из них оказывались не на своем месте, поскольку вы слишком торопились при приеме. В другой раз они бывали очень придирчивы, но не был создан источник потенциальных кандидатов, так что мы не могли найти вовремя достаточно подходящих людей, из-за чего приходилось задерживать проект. Выработка умения нанимать отличных сотрудников – огромное конкурентное преимущество. Не ждите, что ваша сегодняшняя команда может быть и вашей завтрашней командой. Еще одна ошибка, которую я видела при построении команды – исходить из того, что нынешние сотрудники будут способны вырасти до обязанностей, которые нужно будет выполнять в будущем. Это особенно острая проблема для стартапов, поскольку основатели часто чувствуют сильную привязанность к ранней команде. Консультируя основателей стартапов, я часто должна говорить им, что многие из их людей не будут компетентны в новом мировом порядке, куда они направляются, значительно разрастаясь. Обычно они отвечают «Но ну, они мне нравятся, они много работают, они действительно замечательные». Но вопрос вот в чем. Смогут ли они справляться с работой в новом масштабе? Нужны ли они будут вам завтра для выполнения той же работы, что они делают сегодня? Какие у вас на них планы? Эта проблема стоит остро для стартапов, но происходит это и во всех прочих компаниях, независимо от их зрелости. Со скоростью сегодняшних бизнес-инноваций никто не может позволить себе делать такие ошибки. Я выучила этот урок на своем горьком опыте в Netflix. Когда мы внезапно осознали, что через год нам п о н а д о б и т с я мощности для работы с трафиком, эквивалентным т р е т и всего интернет-трафика в США на тот момент, мы должны были начать немедленно формулировать новый план для увеличения емкости наших данных. Сразу после той встречи наш глава продукта сказал мне, что нам надо немедленно поговорить с IT об устройстве облачного сервиса. Ребята из IT сказали, почему бы вам не пойти не заняться чем-нибудь, а мы сделаем вам облако, мы можем это сделать. Я ответила, честно говоря, если кто-то и мог бы это сделать, это были бы вы, ребята, но и вы не сможете сделать это за 9 месяцев. Признание того, что для нужной команды значили временные ограничения, было крайне важно. Это стало предметом горячих дискуссий в компании, и мы быстро поняли, что нам понадобится команда по данным, значительно отличающаяся от существовавшей. Но было прекрасно, что я могла сказать «Все в порядке, у нас от шести до девяти месяцев, чтобы сообразить, что делать». И мы сообразили. Мы приняли людей с фантастическим опытом в облачных операциях и заключили сделку с Amazon Cloud Services вместо того, чтобы строить свою собственную систему». Согласно моему опыту, один из самых главных вопросов, который регулярно должны задавать бизнес-лидеры. Мы ограничены командой, которая у нас есть, поскольку она не такая, как должна быть. Быстрая перемотка на 6 месяцев. Со временем я разработала метод решения этого вопроса, которым и делюсь со всеми командами, что обращаются за консультацией. Представьте, что через 6 месяцев у вас есть самая замечательная команда из всех, что вы когда-либо собирали. И вы говорите себе – «Ух, эти ребята прекрасны, поверить не могу, что они творят». Я говорю про шесть месяцев от настоящего момента, поскольку это примерно тот срок, на который можно заглянуть вперед в сегодняшнем бизнесе. Во-первых, запишите, что будет делать команда в следующие шесть месяцев, начиная с сегодняшнего дня, и с того, что еще не сделано. Используйте любые показатели, какие хотите». Вы можете сказать, что сделаете доход на x долларов больше, программное обеспечение без багов, вы закрываете продажи за 4 дня, что бы это н е значило. Прокрутите этот фильм у себя в голове. Представьте, как идете по компании, где удивительные люди делают удивительные вещи. Может быть, они работают над прототипом большого нового продукта? Может быть, вы идете по своему новому сияющему складу, и люди суетятся вокруг, отгружая в два раза больше продуктов, используя новейшие умные технологии? А теперь, что еще более важно, подумайте о том, что делается там по-другому, не так, как делается сейчас. У работников больше встреч или меньше? Они проводят большие шумные дебаты? Они быстрее принимают решения? Кто принимает решения? Кто нет? Большее число людей работает тихо, склонив голову в своих небольших отсеках, или как сумасшедшие чертят что-то повсюду на досках, разделившись на небольшие группы. Они больше взаимодействуют и делят функции, больше сотрудничают в решении проблем. Когда я выполняю это упражнение с клиентами, я прошу их закрыть глаза и как будто увидеть происходящее в их компании. Потом я говорю, хорошо, что должны уметь люди, чтобы все эти изменения произошли? Может быть, для этого нужно просто высказаться, иметь аргументы и отстаивать их? Или лучше уметь замолкнуть и послушать? Или быть более дисциплинированным в общении? Может быть, вам нужны люди, которые могут запустить новую продуктовую линейку связанных устройств или те, что умеют согласовать ы в определенные сделки? Какие навыки и какой опыт потребуется от команды, чтобы действовать так, как вы ожидаете, и выполнять те вещи, что будут нужны в будущем? Это упражнение часто обнажает проблему готовности к многочисленным наступающим изменениям, иногда наступающим очень быстро. В вашей команде может не хватать необходимых профессиональных навыков. А может, чтобы стать лучшими менеджерами, вашим людям нужны навыки общения или правильный опыт? Главный вопрос – есть ли у вас те, кто будут наращивать ваш потенциал? Я имею в виду людей, умеющих создавать великолепные команды. Поиск способных наращивать потенциал работников был одной из моих самых основных задач в Netflix. Если вы это сделаете, они скажут вам, какая вам нужна команда, и соберут вам ее, когда это потребуется. Я думаю, многие бизнес-менеджеры на большинстве уровней могут довольно легко представить операционные управленческие изменения, которые повлекут удвоение или даже утроение размеров компании. обладающие исключительными способностями к пониманию сложностей, могут даже представить более значительное масштабирование их бизнеса. Но что, если объем вашей операционной деятельности за следующий год увеличится десятикратно, а ваша команда состоит из людей, которые видели только постепенный, пошаговый рост? Вероятно, они просто не сумеют поспевать за ситуацией. Вам нужны будут люди, которые способны справляться с ростом, которого вы ожидаете – А что, если вы эволюционируете к другой бизнес-модели? Задав себе эти вопросы и только после этого, посмотрите на свою команду. Это позволит вам более точно оценить навыки и опыт сотрудников. Вы лучше осознаете, чего они не умеют и что делают хорошо. Увидите, куда нужно добавить более эффективных работников, если существуют области, где их нет или их недостаточно. Основная проблема в том, что многие люди начинают работать с имеющейся командой, думая «мы сможем сделать больше, мы будем невероятными». Дело в том, что начиная с имеющейся командой, вы, конечно, сможете сделать больше, но не обязательно сможете стать невероятными. Вместо этого, глядя в перспективу, начните с создания идеальной команды. Определите проблему, которую хотите решить, временные рамки для ее достижения, типы людей, которые будут в этом успешны, и то, что они должны знать и уметь, а потом спросите себя, что нам нужно сделать, чтобы быть готовыми и способными, и кого нам нужно привлечь в команду. Вы строите команду, а не растите детей. Работая с Ридом над прояснением культуры, нужной нам для обеспечения необходимой скорости перемен, мы поняли, как важно, чтобы каждый сотрудник осознавал – наша команда будет постоянно эволюционировать. В процессе обсуждения мы решили использовать метафору, что компания похожа на спортивную команду, а не на семью. Как великие спортивные команды постоянно ищут новых игроков и отбраковывают неуспешных из своего состава, так и наши лидеры должны были постоянно искать новые таланты и перестраивать команду. Мы установили правило, что их решения о том, кого взять, а с кем попрощаться, должны приниматься исключительно на основе результатов, которых надо было добиться для достижения к о м п а н и и успеха. Если обучение людей и их подготовка к принятию новых ролей были лучшим выбором, мы полностью это поддерживали и помогали менеджерам дать сотрудникам нужные навыки. Мы также хотели, чтобы они внимательно рассмотрели вероятность того, что лучший вариант – прием новых людей, показавших высокие результаты и имевших нужные навыки, даже если это означало, что нынешним сотрудникам придется покинуть компанию. Умение обучать и замечать зоны потенциального роста – жизненно важные навыки для командного лидера. Я всегда искала в людях скрытые таланты, которые позволили бы дать им возможность расти, и я пошла о щ р всех наших руководителей делать то же самое. Иногда эти способности были очевидными, но зачастую нет, даже для самих работников. Рошель Кинг была тем самым человеком, к о т о р ы й как я видела, имела важный талант, нужный нам и не до конца осознаваемый ею самой. Ее специальностью был дизайн и руководство дизайнерами, и мы приняли ее для управления командой тогда, когда нам действительно нужна была помощь. Она с невероятной скоростью привела команду в форму, и я видела в ней эту способность взять нефункциональную команду и сделать ее эффективной. Так что через 9 месяцев после ее прихода мы попросили ее возглавить еще две команды. Одну по расширенным м е т а д а н н ы м и другую по работе с контентом. Это были большие команды, и она не специализировалась в этих областях. р а ш е л ь сказала мне, «Ты понимаешь, что я прежде никогда не руководила подобными командами». Но я была уверена, что она вступит в бой и отлично выполнит работу, что она и сделала». При этом мы обе осознавали, что назначение ее на эту должность было риском, и мы честно говорили об этом. Когда я разговаривала с Эриком к о л ь с о н о м он вспомнил, как Рид предлагал ему большую новую работу – управление общей командой данных, которую Эрик отвергал три раза, прежде чем, наконец, согласиться. Он писал алгоритмы для улучшения работы наших систем, и эта работа убивала его. Новая работа была совершенно другим видом спорта. Он управлял бы большой, распространенной на всю компанию командой и отчитывался напрямую перед Ридом. Он думал, что не готов к этому, но Рид был совершенно убежден, что Эрик прекрасно подходит для этой роли. И Эрик расцвел. Карьерное продвижение людей дает им возможность тянуться и примерять новые роли. Все может выйти идеально, но это не всегда лучшая опция. Мы говорили нашим лидерам команд, что важно быть реалистами относительно того, на какое повышение результативности люди способны и может ли это быть достигнуто в нужное время. У нас было проверенное правило для принятия решения продвинуть человека из компании или взять высокоэффективного работника извне, ведь запланированная работа или требует специализации, которой нет ни у кого в компании, или работа лежит в области, где вы сами были главными новаторами. Если речь шла об облачных сервисах, то лучшая экспертиза была вне компании, так что гораздо эффективнее было нанять нового человека. Зато в разработке алгоритмов данных мы были на переднем крае инноваций и видели, что Эрик – лучший кандидат на повышение внутри компании. Но если бы мы не нанимали таланты извне, мы наверняка спотыкались бы гораздо чаще. Иногда продвижение своих – не лучшее решение. Когда я консультирую руководителей компаний или менеджеров команд, то понимаю, что, вероятно, сложнее всего им принять мнение о том, что они не должны своим людям ничего, кроме уверенности, что компания делает отличный продукт, который служит клиентам хорошо и вовремя. Они не должны обеспечить людям возможность примерить на себя роль, к которой те не готовы и к которой не имеют способностей. Они не должны им другой работы, придуманной, чтобы вознаградить их за службу. И они точно не должны ради них тормозить развитие компании, откладывая проведение необходимых изменений. Я понимаю, что это может звучать жестоко, поскольку представления о том, что компании должны делать специальные инвестиции в развитие людей, предлагать варианты продвижения вверх и сражаться за высокие уровни удержания сотрудников, глубоко укоренены в нас. Но я пришла к убеждению, что все эти представления потеряли свою актуальность и уже даже не так хороши и для самих работников. Часто это приводит к тому, что люди застревают на работах, на которых не особенно хотят находиться, или не выполняют работу так хорошо, как хотелось бы, или как это нужно вам от них, а скорее перебегают с места на место в поисках лучших возможностей. Давать людям повышение или обучать их новым ролям может приносить исключительное удовлетворение лидерам команды давать высокие результаты. Однако продвижение и обучение людей зачастую не лучший выбор для результативности команды. Не стоит ждать от менеджеров, что они станут карьерными консультантами-помощниками. В нынешней быстро развивающейся бизнес-среде попытки играть эту роль могут быть опасными. В Netflix, проводя собеседование с кандидатами, мы прямо говорили им, что наша компания не компания карьерного менеджмента. Мы считаем, что своей карьерой должен заниматься только сам человек. И хотя в компании есть множество вариантов развития и продвижения, мы не станем создавать какие-либо возможности специально под них. Слишком часто компании поручают сотрудникам только половину работы, что должна быть сделана, поскольку те не могут выполнить ее всю». И я поняла, что мы не можем позволить себе такое. Нам нужны были люди, которые могут сделать всю работу. Мы также были намерены не совершать чрезвычайно распространенную ошибку продвижения на менеджерские должности результативных сотрудников, совершенно не подходящих на управленческие роли. В определенные периоды роста компании у сотрудников возникает множество возможностей перейти на новые роли. Однако часто просто не существует разумных вариантов для повышения, даже если речь идет об очень хороших людях. Когда в Netflix открывались вакансии, на которые мы могли кого-то продвинуть, во многих случаях мы понимали, что гораздо лучшим вариантом будет привлечь со стороны сотрудника, уже зарекомендовавшего себя в работе, которая должна быть выполнена. Если люди очень стремились взять на себя ответственность, которую мы не могли им предложить, или хотели выполнить работу, которую мы не считали для себя приоритетной, мы поощряли их в поисках подобных возможностей в каком-то другом месте. Мы часто предлагали своим сотрудникам регулярно проходить собеседование у других нанимателей, чтобы они были знакомы с рынком. Это также позволяло нам лучше понять, насколько они востребованы и сколько нам стоит им платить. Преимущество гибкого формирования команды для обеих сторон. Я считаю, что лучшая рекомендация для всех работающих в настоящее время – оставаться гибкими, продолжать получать новые навыки и рассматривать новые возможности, регулярно берясь за сложные задачи, чтобы работа не теряла свежести и заставляла тянуться». В Netflix мы советовали людям брать на себя ответственность за свой карьерный рост, пользуясь предоставляемыми им богатыми возможностями учиться у звездных коллег и руководителей и прокладывать свою собственную дорогу, будь то подъем вверх внутри компании или отличный вариант где-либо еще. Примерьте на себя роль основателя стартапа. Я понимаю, что принять эту перспективу может быть трудно, и на это есть причины. Нас учили совсем по-другому думать об ответственности перед своими сотрудниками. я особенно хорошо вижу это, когда консультирую основателей стартапов. Почти всегда им приходится сталкиваться с той жесткой правдой, что типы людей и способы работы, нужные им на ранней фазе развития продукта и поиска рынков, очень отличаются от людей и способностей, которые позволят их компании масштабироваться». Вначале им нужны самые умные люди из тех, кому н е в состоянии платить, кто готов тяжело работать и кто верит в их виденье. Убежденность здесь жизненно важна, поскольку все стартапы строятся на безумных идеях. Если бы там была логика, этим бы занимался кто-то другой. Первоначальный успех стартапа наступает пусть и после совершения всевозможных ошибок, но когда не иссякает желание продолжать усердно работать, пробуя все способы, перемалывая все, пока продукт не станет жизнеспособным, а рынки – восприимчивыми. Ответы неизвестны, а большая часть работы – импровизация. Затем, с началом роста, проблемы решаются уже не опытным путем и совершением ошибок, а требуют определенного опыта. Они становятся проблемами масштаба и сложности предприятия. И в этих масштабах и сложности вам иногда везет, и некоторые из пришедших в начале людей могут адаптироваться к переменам и развить необходимые навыки. Однако многие этого сделать не могут или не хотят. Практически все компании в какой-то момент в той или иной степени встают перед той же трудной задачей. Задачей признать, что необходимы перемены и что для их проведения нужны будут новые люди. Если эта перспектива вас смущает, спросите себя, какой поступок в подобной ситуации был бы правильным для основателей стартапа? Почему ответ для вас должен быть каким-то другим? Ностальгия – первый тревожный признак. Одна из причин, по которой мы с Ридом начали использовать метафору «команда не семья», была в том, что компания продолжала меняться, и мы видели, что ностальгия по старым веселым временам становилась мощной силой сопротивления. Эта ностальгия была совершенно понятна, я сама ее испытывала. Ранние дни Netflix была бомбой. Все складывалось настолько неформально, что мы собирались на встречу за столом для пикника на парковке, и мы были дерзкими выскочками на крутом рынке. Мы любили ездить на кинофестиваль в с а н т е н с и представлять там авангардные фильмы многообещающих режиссеров. Я с гордостью вспоминаю ликование, с которым т э д Сарандос сообщал мне в один год, что сумел отхватить для показа режиссёрскую версию широко обсуждаемой и довольно жёсткой чёрной комедии «Высший пилотаж». Фильм показывал метанфетаминовую культуру города Юджин, штат о р и г о н и с предельной честностью описывал опасность зависимостей. Быть ценителями подобных, находящихся на острие фильмов, было в ДНК компании. Для многих из нас это было предметом гордости». Когда мы перешли к стримингу, то внезапно заново изобрели телевидение. «Вот вы мы, компания хипового некоммерческого кино», думали многие, и некоторым людям это совсем не нравилось. Конечно, когда Netflix начала производство оригинального контента, мы ясно поняли, что выход на телевидение вовсе не означал отмену старых образцов. Показ сериалов, таких как «Оранжевый хит сезона» и «Диета из Санта-Клариты» о зомби-домохозяйке из пригорода, питающейся живой человеческой плотью, показал, что компания все еще готова расширять горизонты. Очень важно ценить и признавать главнейшие элементы первоначального успеха компании, и очень актуально придерживаться их, когда компания растет и адаптируется. Однако ностальгия, являющаяся источником сопротивления переменам, будет подпитывать недовольство и часто негативно влиять на рост. В ранние времена Netflix один инженер, работавший в компании едва ли не с начала ее основания, сказал мне, «Знаете, все уже не так, как когда мы все собирались на парковке, и каждый мог внести свой вклад в продукт. Теперь люди не знают имен друг друга. Компания становится по-настоящему большой, и я не думаю, что менеджмент понимает, насколько все изменилось». Я входила в тот самый менеджмент и, конечно, заверила его, что мы все понимаем. Этими наблюдениями он делился со мной несколько раз, и поскольку я видела, как огорчают его перемены, то спросила его, «Вы знаете, почему все меняется?» На что он задал мне встречный вопрос, «Почему?» Я сказала, «Потому что мы успешны. Знаете, чем мы хотим быть однажды? Мы хотим быть глобальной корпорацией». Эти слова всегда шокируют закоренелых стартаповских парней. Часто для людей, которые в определенный момент отлично вписывались в организации и любили свою работу в них, наилучшим выбором будет уход в новую организацию с похожим набором требований и похожей средой. Я сказала тому инженеру, «Все в порядке, вы не обязаны быть частью этого. Возможно, вы будете чувствовать себя лучше в компании из 50 человек. Может быть, именно там вы сможете радоваться жизни». Применение такого подхода к построению команды в Netflix означало, что я должна была создать новый подход к найму, когда мы будем иметь надежный источник одаренных людей. Во всей компании мы должны были создать отличные возможности для приема сотрудников. И мы это сделали. Коротко. Чтобы оставаться динамичными и двигаться со скоростью перемен, нанимайте сейчас людей, что будут нужны вам в будущем. Чтобы иметь высокие результаты, регулярно находите время заглянуть в будущее и подумать, как должен выглядеть ваш бизнес через шесть месяцев от сегодняшнего дня. Прокручивайте это кино в своей голове. Воображайте, как работают люди, имея определенные навыки и инструменты. А затем начинайте немедленно предпринимать изменения, необходимые для создания этого будущего. Не обязательно большее количество людей делает больше работы или делает ее лучше. Иногда лучше иметь меньше людей, обладающих лучшими навыками и показывающих высокие результаты. Успешные спортивные команды – лучшая модель для менеджеров. Они постоянно ищут новые таланты и пересматривают текущий состав. Вы строите команду, а не создаете семью. Некоторые члены вашей команды могут быть просто неспособны вырасти высокорезультативных сотрудников будущего, к которому вы стремитесь. Инвестировать в них – не задача бизнеса. Задача бизнеса – развивать продукт и рынки. Развивайте и продвигайте нынешних сотрудников компании, когда это благотворно для результата. Если нанять извне кажется более уместным, делайте это и не сомневайтесь. Отвечать за собственное развитие должны сами люди. Это гарантирует оптимальный рост как самим людям, так и компаниям. Вопросы, над которыми стоит задуматься. Вы регулярно оценивали навыки членов своей команды с точки зрения возможностей и квалификации, которые вам потребуются через полгода-год. Есть ли какие-то виды деятельности, такие как программирование и работа с роботами, межотраслевое сотрудничество, отслеживание и пересмотр клиентского опыта, в которых, как вам кажется, в будущем в вашей команде потребуется участие опытных специалистов? Увеличилась бы в значительной мере производительность вашей команды, если бы вы добавили в нее одного или нескольких новых высокоэффективных сотрудников, даже если бы оплата труда этих специалистов потребовала сократить общую численность штата. Какие возможности вы видите на горизонте из тех, что ваша команда могла бы накапливать уже сегодня, если бы вы добавили в нее новые таланты? Возможно, это новая технология, которая позволила бы вам предложить новый или лучший продукт. А может быть конкурент, который оставляет часть рынка, или то, что развивается новый рынок сбыта? В каких областях ваша команда или компания находится в авангарде инноваций, чему положили начало усилия ведущих специалистов? И в каких вы находитесь в отстающей позиции или скоро окажетесь в ней, если не примете на работу новых сотрудников? Сколько времени вы тратите на развитие навыков команды и удовлетворены ли вы тем, как быстро люди набирают нужную вам скорость?